На ровной низине дальнего берега жесткая трава джунглей засохла на корню и стояла мертвое Протоптанные оленями и кабанами тропы ведущие к реке и сполосовали рыжую низину пыльными ущельями проложенными в высокой траве и хотя было еще рано все тропы были полны звельем спешившим к воде. Слышно было как лани и их детеныши кашляют от пыли, мелкой как нюхательный табак. Выше по реке у тихой заводи, огибавший с калу мира, хранительницу водяного перемирия, стоял дикий слон Хатхи со своими сыновьями. Хдые и серые в лунном свете, они покачивались взад и вперд.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 правда что мы повинуем с одному закону сказал и багира заходя в воду и поглядывая искоса на ряды стучащих рогов и настороженных глаз там где толкались у воды оленей кабаны добрые охоты всем кто со мной одной крови прибавила она ложа и вытягиваясь во весь роства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 не время сейчас говорить об охоте кому это лучше знать как ни мне ответил ибагира поводя желтыми глазами вверх по реке я теперь ем черепах ловлю лягушек гаи я хорошо бы мне выучиться жевать ветки нам бы тоже очень этого хотелось очень проблил молоденький оленёнок который народился только этой весной и не одобрял старых порядков. Как неплохо было народу джунглей, но даже слон хатхи невольно улыбнулся, а мауглли, который лежал в теплой воде, опираясь на локти, громко расхохотался и взбил ногами пену. Хорошо сказано маленькие рожки промурлы колыбагира когда перемирие кончится Это будет зачтено в твою пользу и она зорко посмотрела в темноту чтобы узнать оленёнка при встрече.